Аудиотека Всемирной литературы Абдулаева Джахангира Ават представляет Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Антон Павлович Чехов Том 4 Шила в мешке На обывательской тройке проселочными путями, соблюдая строжайшие инкогнито,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 Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышатся. А подать сюда Тяпки до ляпки-да? То, то переполох будет. но в вдоволь Посудин вступил в разговор со своим воспитицей. Как человек, алчущий популярности, он прежде всего спросил о себе самом. А Посудина ты знаешь? Как не знать? ухмыльнулся возница. Знаем Что же ты смеешься? Хе-хе, чудное дело. Каждого последнего пицца знаешь, а чтоб посудина не знать. Но тут здесь и поставлю, чтоб его все знали. Это так. Ну что, как он, по-твоему? Хорош. Э -э -э, ничего! Зевнул возниц. Господин хороший, знает свое дело. Двух годов еще нет, как его сюда прислали. А уж делал делов. Что же он такой особенный сделал? Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал. Хохрюкова в нашем уезде увольнил. конца краю не было этому Хохрюкову. Шельба был, выжига. Все прежде его руку держали А приехал к подсудин Эй, загудел, как ка к черту Словно его и не было Ха-ха-ха О, брат, да, брат, не подкупишь Нет Дай ты его хоть сто, хоть тысячу А он не станет тебе приймать грех на душу Нет Слава богу, хоть с этой стороны меня поняли Подумал подсудин, ликуя Это хорошо. Э, но образованный господин, продолжал воститься, и гордый. Наши ездили к нему жадиться, так он, словно с господами, сексарочку, вы садитесь. Горячий такой, быстрый, слово тебе путем не скажет, а все фарк, фарк, чтоб он тебе шагом ходил, или как. Не боже мой, а городить со бегом, со бегом. Наши ему и слова сказать не успели, как он... Пошли, приехал и да прямо сюда. Приехал и все делал, И ни копейки не взял. Куда лучше прежнего? Конечно. И прежний хорош был. Это такой кашный. Звончей его во всей губернии никто не кричал. Ха -ха -ха -ха -ха. Бывало едет, так задисть верст слыхать. Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда лопчея. У нынешнего в голове этой самой мозги по больше, Одно только голь. У всем хороший человек, но одна беда. Яница. Вот ты клюква, подумал Пасунин. Откуда ты знаешь, спросил посудин, что я, что он пьяница? Ну, конечно, ваше благородие, сам я не видал его пьяного, не стану врать. Но люди сказывали. И люди-то его пьяным не видали, а слава такая про него ходит. В републике или куда в гости пойдет, добал это или в общество, никогда не пьет. Дом их клещет Встанет утром, протрет глаза И первым делом Водки Камернет принесет ему стакан А он хлопость и другого просит Так цельный день и глушит И скажи ты на милость Пьет и ни в одном глазе Стало быть Соблюдать тебя может Бывало, как наш хохряков запьет Так не то что люди Даже собаки воют Посудит же, хоть бы тебе, нос у него покраснел. Забрется у себя в кабинете и лакает. Чтоб люди и приветели, он себе в столе ящик такой приспособил с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагрешься к трубочке, подсосешь и пьян. В карете тоже, в портфеле тоже. Откуда они знают? Ужаснулся посудин. Боже мой, даже это известно. какая мерзость. <свист> <свист> а вот еще настет женского пола <свист> Шельба, шельба <свист> Безобразие, да и только Штук есть у него этих самых вертифлюх Две у него в доме живут, а одна у него... Это Настасья Ивановна, как бы заместно распорядительшей. Другая... какие ее черт? А, Людмила Семеновна, на манер писаши Главнее всех Настасья. Это что захочет, он все делает. Так и вертит, то в слово леса хвостом. Большая власть Кельтанина. «И его так не боятся, как ее!» «А третья вертуха на качали улице живет Сработа. даже по именам знает!» «Подумал посудин краснея!» «И кто же знает?» «Мужик! Ямщик!» «Который и в городе никогда не бывал Какая мерзость!» гадость, Гадность! Пошлость!» «Откуда же ты все это знаешь?» Спросил он раздраженным голосом. А Люди сказывали. Сам я не видал, но от ледев слыхивал. Да узнать нечто трудно. Ковердину или кучеру языка не отрежешь. Хе. Да чай и сама Настасия ходит по всем переулкам, да счастьем своим бабьем похваляется. От людского глаза не скроешься. Э, но... Вот тоже взял манеру, этот посудит потихоньку на следствие ездить. Прежде, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает сдатель, а когда едет, так шубу этого, гробу, завода и... и не приведи создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, выспится, наестся, напьется. Э, давай по служебной части глотку драть подерет глотку, потопочет ногами, опять выспится и тем же порядком назад. А нынешний, как прослышит, что она норовит съездить потихоньку, быстро. Чтоб никто не видал и не знал <смех> Поехал Выйдет неприметно из дому чтобы чиновники не видали И айда на машину Доедет до какой ему нужной станции И не то что почтовых Или что по поблагородней А норовит мужика нанять Закутывается весь а баба и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Ха-ха-ха! Просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают, Ха -ха -ха. едет дурить и думает, что его узнать нельзя. А у задежных, которому поливались, че человека, ту распалювать. Как же его узнают? Очень просто. Прежде как наш Кохолюков потихоньку ездил, так мы его по тяжелым рукам узнавали. Если седок бьет по зубам, то и это значит и есть Кохолюков. А посудина сразу видать можно. Простой пассажир просто себя и держит, а посуди не таковские, чтоб простоту соблюдать. Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию и начнет. Ему и воняет, и да и холодно.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 Ежели кто говорит смотрителю, милейший мой, и гоняет народ за разными пустяками, то пожиться можно, что это постудит, <свы> и пахнет от него не так, как от людей, и ложится спать на свой манер. Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами, и видит около подушки три свечки поставить лежит и бумаги читает. А что-то не то, что смотритель, да и кошка разберет, что это за человек такой. Правда, правда, подумал посудин. И как я этого раньше не знал? Ну, э, ну, а кому есть надобность, тот и без фруктов, и без цеплят узнает.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 Посудин еще у себя из дому не выходил А тут уж, сделая одолжение Все готово Приедет он, чтобы их на месте накрыть Под суть отдать Или сменить кого А они над ним же и посмеются И Хоть и скажут, ваше И потихоньку приехал А гляди, у нас все чисто он повертится, повертится Да с неба и уедет С чем приехал а, Да еще и похвалит Руки пожмет им всем Извинения за беспокойство попросит а Вот как? А ты думал? Ха -ха, о, ваше благородие Народ тут ловкой, Ловкач на ловкаче Глядеть, Люба, что за черти Да вот хоть нынешний случай взять Еду я сегодня утром порожнем А навстречу со станции летит жить буфетчик Удаст враже, ваше Желевское благородие едешь. А он и говорит, в город энд вино и закуску везу. Там нынче посудины ждут. Ловко Посудин может еще только и собирается ехать Или кутает лицо, чтобы его не узнали Может уж едет и думает, что за нас никто не знает, что он едет А уж для него, скажи пожалуйста, готово и вино, и семга, и сыр, и закуска разная а? Едет он и думает Крышка вам, ребята А ребятам и горе мало пуща едет У них давно уже все спрятано назад! прохрипел посудин. «Поезжай назад, скотина! Э-э-э-на-на! «Эо, эо, ⁇ И, удивленный воздится повернул назад. Антон Павлович Чехов. Шила в мешке. Исполнял в лицах Джахангер Абдулаев. 2 апреля 2022 год.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 и торжествуют. Небось, воображают, что концы в воду спрятали. Ха -ха -ха. Воображаю их ужас и удивление, когда в разгар торжества послышатся, а подать сюда тяпки до ляпки да-то переполох будет. Ха -ха -ха. Намечтавшись вдоволь, Посудин вступил в разговор со своим возницей. Как человек алчущей популярности. Он прежде всего спросил о себе самом. «А посудина ты знаешь?» «Ха, как не знать?» Ухмыльнулся возница. «Знаем его!» «Что же ты смеешься?» «Ха-ха, чудное дело!» «Каждого последнего писаря знаешь, а чтоб посудина не знать, ха, -ха тут здесь и поставлю, чтоб его все знали!» «Это так!» «Ну, что?» «Как он, по-твоему, хорош?» э, — зевнул возница. «Господин хороший, знает свое дело. Двух годов еще нет, как его сюда прислали. А уж делал делов. Что же он такое особенное сделал?» «Много добра сделал, дай бог ему здоровья. Железную дорогу выхлопотал». Хохрякова в нашем уезде увольнил. К конца краю не было этому Хохрякову. Шельба был, выжига. Все прежде его руку держали. А приехал подсудить и загодел Хохряков к черту, словно его и не было. О, брат, Подсуди, да, брат, не подкупишь, нет. Дай ты его хоть сто, хоть тысячу, а он не станет тебе принимать грех на душу. «Нет, слава богу, хоть с этой стороны меня поняли», подумал посудин, ликуя. «Это хорошо». «Э, но образованный господин», продолжал воздиться, «не горды Наши ездили к нему жалиться, так он словно с господами. Все к Зарочку, вы садитесь. Горячий такой, быстрый». Слово тебе путем не скажет, а все фарк-фарк, чтоб он тебе шагом ходил, или как, не боже мой, а норовить все бегом, все бегом, наши ему и слово сказать не успели, как он, машаней, да прямо сюда, приехал и да прямо сюда, приехал и все обделал, и ни копейки не взял, куда лучше прежнего, конечно, и прежний хорош был. это такой, важный. Звончей его во всей губернии никто не кричал. ха Бывало едет, так задись слыхать. Но ежели по наружной части или внутренним делам, то нынешний куда ловчее. У нынешнего в голове этой самой мозги восток 100 больше. Одно только горько.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 В републике или куда в гости пойдет, На бал это или в общество. Никогда не пьет. Дом их клещет. Встанет утром, протрет глаза. И первым делом водки. Кабернет принесет ему стакан, А он хлопость и другого просит. Так цельный день и голошит. И скажи ты на милость, пьет и ни в одном глазе. Стало быть, соблюдать тебя может. «Бывало, как наш хохряков запьет, так не то, что люди, даже собаки воют. Посудит же, хоть бы тебе, нос у него покраснел, запрется у себя в кабинете и лакает. хе хе э, чтоб люди и приметили, он себе в столе ящик такой приспособил, с трубочкой. Всегда в этом ящике водка. Нагрешь к трубочке, пососешь и пьян. В карете тоже, в портфеле тоже. Откуда не знают? Ужаснулся посудин. Боже мой, даже это известно. какая мерзость!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 Это Настасья Ивановна, как бы заместо распорядительшей Другая, как я, черт А, Людмила Семеновна, на манер писавшей Главнее всех Настасья Это что захочет, он все делает Так и вертеет, и в слово леса хвостом Большая власть не дадена.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 Вот тоже взял манеру этот посудин потихоньку на следствие ездить. Прежде, бывало, как захочет куда ехать, так за месяц дает сдать, а когда едет, так шубу этого гробу, завода и, <социт> и не приведи создатель. И спереди его скачут, и сзади скачут, и с боков скачут. Приедет к месту, веспится, наестся, напется. и давай, по служебной, части глотку драть!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 Доедет до какой ему нужной станции, и не то что почтовых или что поблагородней, а наровить мужика нанять. Закутывается весь, как баба, и всю дорогу хрипит, как старый пес, чтоб голоса его не узнали. Ха-ха-ха-ха, просто кишки порвешь со смеху, когда люди рассказывают. И едет дури не думает, что о его узнать нельзя. А узнать ежика, которому понимаешь, чего человеку.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 Приедет, скажем, хоть на почтовую станцию И начнет Ему и воняет, и душно, и холодно Ему и цыплят подавая, фруктов, и вареньев всяких Так на станциях и знают Ежели кто зимой спрашивает цыплят и фруктов То это и есть посудин Если кто говорит смотрителю «милейший бой и гоняет народ за разными пустяками, то божиться можно, что это посудит. И пахнет от него не так, как от людьев. И ложится спать на свой манер. Ляжет на станции на диване, попрыщет около себя духами и вилит около подушки три свечки поставит. Лежит и бумаги читает. о что-то не то, что смотритель. «Да и кошка разберет, что это за человек такой!» «Правда, правда!» — подумал Посудин. «И как я этого раньше не знал?» «А кому есть надобность, тот и без фруктов, и без цыплят узнает!» «По телеграфу все известно!» «Как там никуда и рыло, как не прячься, а уж узнают, что едешь!» «Ждут!» Посудин еще у себя из дому не выходил А тут уж, сделай одолжение, все готово Приедет он, чтобы их на месте накрыть Под суть отдать или сменить кого А они одним же и посмеются Хе -хе -хе -хе. Хоть ты и скажешь, ваше И потихоньку приехал, а гляди, у нас все чисто Он повертится, повертится, да с неба и уедет С чем приехал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 Рыжка вам, ребята, а ребятам их горе мало. Пуща едет. У них давно уже все спрятано. Назад, прохрипел посудин, поезжай назад, скотина. Э, э, на, на. И удивленный возница повернул назад.